Внезапно вспыхнула, доведя ее до иступления. Вскочив с травы и в ярости кинувшись к Тессу, она крикнула: "Как ты смеешь смеяться надо мной, девка?" Право же я не могла удержаться, когда все смеялись. Извиняющимся тоном сказал Тесс, все еще смеясь: "А ты думаешь, что ты лучше всех, да? Потому что теперь ты у него первая любовница. Ну, подождите, миледи, подождите."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 Объяснение заставило себя ждать, то он, в сущности и не нуждался в нём. Ещё издали, услышав возбужденные голоса, он поехал тише и узнал достаточно, чтобы удовлетворить свое любопытство. Тесс стоял в стороне, недалеко от калитки. Он наклонился к ней и шепнул: Прыгайте в седло, и мы удерем от этих визгливых кошек". Она была близка к обмёрку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 самой природы слился в единую гармонию с духом пьяного веселья